Отпразднуем счастливую случайность твоего рождения. «Укольчик», — сказала медсестра. Но я-то знала, это не просто укольчик. Игла вонзится глубоко. Меня будто молния ударила. вот молодец, похвалил доктор. Теперь не шевелись. Подлые слезы поползли по щекам. Раньше выносливее была, сказала я никому не обращаясь. Марго накрыла мою руку ладонью. Смотри на меня, Ленни. «Еще укольчик!» — предупредила медсестра. Хочешь, Ленни, уйдем в другое место? спросила Марго. Я кивнула. Нельзя вам никуда уходить, предостерег предостёрла доктор. Но тут Марго начала рассказывать и перенесла меня обратно в сельский дом, затерянный в Уэст-Мидлендс, где я была уже и куда наведываюсь порой во сне. West Midlands, март 1997 года. Марго Джеймс, 66 лет. Вместо головы Хамфри на подушке лежала записка. Чернила размазались, а текст был такой: "Отпразднуем счастливую случайность твоего рождения". Я перечитала ее несколько раз. Цитата какая-то вполне возможно. Хамфри все пытался убедить меня, хоть и разочаровался бы, поддайся я. Что ж, Шекспира надо все таки изучить. Было ясное мартовское утро, окошко в углу слегка покрылось синим, сверкавшим на солнце. Услышав, как на кухне звенит, бренчит посуда, я улыбнулась. Что-то там Хамфри затеял. Стянув одеяло, я накинула халат, сунула ноги в тапочки. Их у меня было множество, ведь каменный пол круглый год оставался ледяным. Угодишь ногой в зазор между кусками ковра, постеленными в гостиной, и кажется, льдинка в пальце впилась. Снизу мне навстречу поднимался аромат бекона и кекса. Остановившись у подножия лестницы, я наблюдала, как Хамфри кухарничает. Сработал таймер для варки яиц, и Хэмфри вынул кекс из духовки. Пока обмахивал его полотенцем, задел что-то в кастрюле. Что уж там было, не знаю, но пар валил густой. Включенный фоном радиоприемник вдруг оживился, Хамфри уронил ложку и выругался. Все это выглядело очень мило, если бы не кое-что еще. На столе я увидела три воздушных шара, кое-как упакованный в розовое подарок и открытку, адресованную мне. Я тихо вошла в кухню. Хамфри. А Он повернулся ко мне с улыбкой, виновница торжества. Я вглядывалась в его лицо, но не находила того, что искала. Зачем это все?» «Не каждый день твоей девушки исполняется шестьдесят шесть». Он расхохотался, считая, видимо, что здорово пошутил, и стал насвистывать в такт радиоприемнику. Ты ведь знаешь, когда мой день рождения? спросила я осторожно. Ну, конечно, Он легонько щёлкнул меня пальцем по носу. И когда 18 января он улыбнулся озадаченно, как будто это я какая-то странная, я потеряла дар речи. "Я спёк тебе ромовый с изюмом». махнув прихваткой, он указал на кекс, стоявший на кухонном столе. Содержимое кастрюли, судя по внешнему виду, потихоньку становилось вареньем. Хамфри помешивал малину деревянной ложкой. Но мы уже отметили мой день рождения. Я подошла и выключила забытую им духовку. Ходили в ботанический сад, обедали с твоей сестрой в январе. Правда, удивился он. И я заплакала. У врача на вельветовых брюках было пятно, прямо над коленом. Отвлекало оно меня. Желтое на зеленом, может, соус карри или лимонное желе. Жестикулируя, врач что-то объяснял. Я оторвала взгляд от его брюк и постаралась сосредоточиться. "Я просто перепутал", сказал Хамфри. "Со всяки может случиться". Он говорил это по нескольку раз на дню после торжества по случаю моего рождения, на которое Хамфри подарил мне шелковый шарфик с бабочками. "Не о чем волноваться, я в порядке, правда?" врач кивнул, но, по-моему, не согласился. Да такое бывает. Он коротко глянул на меня. Однако с учетом того, что рассказала ваша жена, думаю, имеет смысл сдать кое-какие анализы, на всякий случай. Хамфри кивнул и показался вдруг таким маленьким, старым и напуганным. Сначала сделаем анализ крови, сказал доктор. А мое внимание опять обратилось к пятну. Может, его белым вином удастся вывести. Потом с помощью простых тестов проверим вашу память. Или питьевой содой. Я бы взяла сухую зубную щетку и соскребла его. А там посмотрим. Врач протянул Хамфри руку, тот пожал ее. Потом врач протянул руку мне. Пока мы стояли, доктор сам слегка потер пятно на вельветовых брюках, и мне пришлось отвести глаза. Я правда в порядке. сказал Хамфри уже в коридоре. Просто нечаянно состарился.